Кот Игнатьй убежал, а Федя полез в дом спасать одинокую мышь. Он бежал к входной двери, дверь была, конечно, заперта. На всякий случай он звякнул в звонок, грохнул по двери кулаком и полез на крышу по водосточной трубе. Он вскарабкался на крышу, из трубы шел черный дым, но Федя не раздумывая долго исчез в трубе. Проходов почти не было видно из-за дыма. В шкафу где тлели, а где полыхали мышиные сокровища. Федя нашел проход из шкафа в комнату. Там сильно пахло гарью. Но пока весь пожар происходил в шкафу, который был такой основательный, что из него огню не так просто было вылезти. Федя ворвался в спальню и закричал: «Мышь, пожар, спасайся, мышь!» Мгновенно вскочил из кровати, поморгал он немного глазами, ничего со сна не соображая. «Пожар, пожар!» — говорю. «Горит шкаф!» — продолжал орать Федя. «Боже мой! Боже мой!» — простонала мышь. «Какой кошмар! Надо спасать имущество! Нет, нет, надо спасать жизнь! Как только прогорят стенки шкафа, мы погибнем здесь!» но одинокая мышь уже не слышала Феди, она металась, как угорелая, возможно, что она действительно угорела, потому что запах дыма делался все сильнее и сильнее, хватала в лапы первые попавшиеся вещи и носилась с ними по комнате из угла в угол. Большую подушку мышь прижимала к груди. В одной лапе она зажала кофейник, в другой — часы, и еще пыталась при этом ухватить с окна цветочный горшок. Тем временем из ящиков шкафа показались нежные язычки пламени. — Бежим скорее! Где ключи от двери? — кричал Федя. Ключи обычно лежали у мыши под подушкой, но когда она схватила подушку, ключи упали на поло. Она кинулась к кровати, ключей не было. «Ах, украли!» — завопила мышь и кинулась к окну. Дрожащими лапами она хотела открыть задвижку, но это ей не удавалось. Тогда она хватила часами по стеклу, раздался двойной звон разбитых часов и вылетевшего стекла. Федя тем временем поднял с пола ключи и размахивая ими перед носом обезумевшей мыши кричал: "Вот ключи, вот, скорее, скорее, мы сгорим здесь!" Но мышь совершенно ничего не понимала. Она все еще пыталась спасать свое имущество. Она хотела просунуть в окно стул, но он застрял в оконном проеме. Единственное, что она успела выбросить, подушку и кофейник. Язычки пламени из нежных и маленьких превратились тем временем в большие и яркие. Шкаф уже не трещал, а гудел как стог самоваров. И Федя понял, что ждать больше нельзя ни секунды. Он взял одинокую мышь на руки. Не думайте, что это было так просто. Она была очень большая и толстая и весела уж точно не меньше Феди. К тому же она отбивалась, даже пыталась укусить Федю за плечо. Но Федя нёс её к двери, а за ними тянулась скатерть, которую мышь ни за что не хотела выпускать из лап. В прихожей было совершенно темно от дыма и нечем было дышать. С большим трудом Федя отодвинул задвижку, снял большой крюк, цепочку и отпер два замка, на которые была заперта дверь. В этот момент, когда они буквально выпали на улицу, шкаф не выдержал напора огня и запылал огромным костром. Как только одинокая мышь очутилась на улице, она потеряла сознание и упала на спинку. Федя обмахивал ее скатертью, выпавшей из ее лап, и одновременно вытирал пот с лица. Возле дома собралась к тому времени толпа соседей. Кто-то уже вызвал пожарную команду, а некоторые даже подумывали о том, не попробовать ли самим тушить пожарками. Таракан сказал, что он сейчас сходит домой и поищет книгу от тушения пожара. У него ведь была лучшая библиотека в городе. Змея мудро улыбнулась и посоветовала ему лучше принести ведро с водой. Тем временем приехали пожарники, размотали свои шланги и быстро загасили остатки того, что недавно было мышиным домом. Потом они стали сматывать свои шланги, и мудрая змея уползла к себе домой, испугавшись, как бы ее тоже не смотали вместе со шлангами. Наконец мышь открыла глаза, вздохнула и тихо заплакала. Где Федя? – прошептала она. Он спас мне жизнь. Голова ее лежала на подушке, она была прикрыта скатертью, а рядом с ней стоял кофейник. Вот и вся история про одинокую мышь. Остается только добавить, что благородный таракан пригласил ее жить к себе. Вскоре они поженились и оба... Вполне счастливы. Одинокая мышь гордится тем, что у нее такой умный и образованный муж. А таракан ее очень уважает за те замечательные обеды, которые она ему каждый день готовит. Кроме тех случаев, когда ему после вкусного обеда хочется денек-другой поспать. Но это бывает редко. Вообще он старается не просыпать обеденного времени. Одинокая мышь, конечно, нечего. Жаль и шкафа, и имущества, но все-таки она очень довольна своим положением. Она ведь перестала быть одинокой мышью. Федя иногда заходит к ним в гости. Мышь совсем на него не сердится ни за то, что он когда-то поселился в ее шкафу, ни за его проделки, ни за пожары. К его приходу она всегда печет пирог с вареньем, и хотя таракан успевает съесть большую часть, зато Феде всегда достается хороший кусочек из серединки. А кот Игнатьи исчез с того момента, когда Федя полез на крышу для спасения одинокой мыши, его никто больше не видел. Таковы коты. Мышь больше уже не пишет к Новому году сто восемьдесят восемь поздравительных открыток, а напишет одно единственное. Ты догадываешься, кому? <музыка>